Кашинг. Революционерка стиля. Стрит-арт, как и любой другой вид искусства, бросает вызов художницам. Вы можете с лёгкостью назвать десяток художников-мужчин, оставивших заметный след в истории искусства, а вспомнить хотя бы пару-тройку женских имён гораздо сложнее. Стрит-арт не исключение. До сих пор во многих сферах искусства женщины-художники остаются невидимками. Для меня работа в искусстве — это ещё один способ бросить вызов нормативности. Роль художника — делиться своим видением и предлагать альтернативный взгляд на привычное. Как художник ты имеешь право ставить под сомнение всё то, что нравится или порицается обществом, привычные устои. Меня не интересует искусство, несущее в себе исключительную красоту или декоративность. «Настоящее искусство всегда имеет цель и смысл», — утверждает Кашинг. Её уникальный, революционный и дерзкий стиль может шокировать даже прожжённый мир стрит -арта. Яркие краски и странные, исполненные символизмом многоглазые персонажи блестяще передают её магнетическую и интригующую личность. Кашинг не стесняется слыть аутсайдерам мира искусства. Мои работы посвящены принадлежности и сомнению в современном эстетическом коде. Я хочу предложить другой взгляд на то, что приемлемо в лицах, телах, индивидуальностях. «Моя цель — воспеть разнообразие человеческого рода», — с гордостью объясняет она. Француженка Кашинк живет в Париже, но еще с малых лет ее отличает глобальное видение мира и искусства. Я всегда была творческой личностью. Ещё ребёнком я любила рисовать, создавать маленькие коллажи или экспериментировать со всевозможными материалами. Но меня никогда не считали одарённой или талантливой в рисунке. Мои родители не особенно меня поддерживали, даже когда я решила путешествовать в поисках возможностей для своего стрит-арта», вспоминает она. Когда я только начала расписывать стены, у меня даже в самых смелых мечтах не было мысли о том, что это может стать моим способом заработка. В моей семье никто не связан с искусством, и мне не на кого было ориентироваться, и сама я с большим трудом добивалась своего места под солнцем. Только благодаря усердному труду я смогла добиться нынешнего положения». Годами я колесила по всему миру и расписывала стены, используя только собственные средства. Меня никуда не приглашали. Мало-помалу меня начали замечать. Во многом благодаря выработанному мной исключительному стилю, непохожему на творчество других уличных художников, а также сильному и глобальному месседжу моих работ. Вскоре последовали приглашения на университетские конференции и культурные мероприятия по всему миру. «Я — активистка, и мне есть что сказать». Уличное искусство стало для нее пространством самовыражения, местом использования собственных художественных средств. Я расписывала стены уже много лет, когда сфера стрит-арта привлекла к себе внимание и получила признание как настоящее искусство. Я и не думала о профессиональной творческой карьере и бралась за все подряд, чтобы прокормить себя, вспоминает она. Все это время Кашинг без устали пыталась деконструировать эстетические коды и устоявшиеся нормы, определяющие гендер, красоту и стандарты, а также общепринятое понимание свободы. С 2013 года в качестве выражения своей позиции и ради социального эксперимента Кашинг пририсовывает себе усы с помощью подводки для глаз. В то же время при создании огромных муралов и удивительных персонажей, что вызывают любопытство, захватывают взгляд и разум, заставляют задуматься, она рисует картины на собственном лице. И она постоянно экспериментирует. Работая над фильмами и музыкой, я искренне радуюсь возможности дополнить свою художественную практику различными подходами. Сейчас я пишу книгу о том, через что мне пришлось пройти. Что-то среднее между дневником, который я веду с 2013, и эссе. Меня окрыляет возможность поделиться своим увлекательным приключением художницы и активистки. На прощание Кашинг предлагает заглянуть в будущее, размышляя о недавних событиях. Первый локдаун дал нам возможность сосредоточиться на себе, определиться с приоритетами, понять, что мы действительно хотим от жизни. Мы поняли, как хрупко человечество, как мы важны друг для друга. Но, с другой стороны, ограничительные меры способствовали нарастанию конфликтов и разобщенности общества. Сейчас мы находимся на перекрёстке истории, и эта новая экстремальная ситуация уже привела к серьёзным последствиям во всех сферах жизни. Хочется верить, что мы справимся и с этим, и, усвоив полученный урок, будем двигаться только вперёд, к светлому будущему.